Глава шестая. «Алеш, может, не мое дело, но ты, похоже, проревела всю ночь». Петливо посмотрела на меня Дина. «Что случилось?» «И на работу решила устраиваться ни с того, ни с сего». «Нет, ничего серьезного», — натянула я на лицо вымученную улыбку. «Поссорились немного со Стасом, да и у Глеба сложный возраст наступил. Своевольничает, никого не слушает. Да, немного расстроилась, но в целом все отлично». «Ты знаешь, я всегда поддержу тебя. Обращайся. Помогу, чем смогу». Болезненный ком снова подкатил к горлу и сжал его, словно тисками. Я с трудом смогла сдержать навернувшиеся на глаза слезы. «Отличная у меня подруга, но чем в данной ситуации она может помочь?» «А Стас одобрит то, что ты пойдешь работать?» — уточнила Дина. «Я с ним пока не говорила об этом». А ведь он будет в бешенстве. Он привык все контролировать. Вряд ли он разрешит мне работать. Но я не могу больше зависеть от него. И что делать? Мне кажется, он не одобрит твое решение. Дина, скажу тебе правду. Мне жизненно необходима работа. Не спрашивай, почему. У меня все сложно. Слезы все-таки потекли из глаз, и я разрыдалась. «Что ты, что ты!» — вскочила с места Дина и обняла меня за плечи. «Все будет хорошо, ты только не переживай. Стас может со мной развестись. И я тогда не знаю, как и на что мне жить, а Глеб сказал, что останется с отцом. Это просто кошмар какой-то!» Дина не стала спрашивать, почему мы можем развестись. Она всегда была деликатной и тактичной. «Все образуется, все будет хорошо. Вы же такая дружная семья». Я всегда вас в пример приводила своим знакомым. Все наладится. Если бы. Да, мы были идеальной семьей. И я так думала. Но все оказалось иначе. Стас из заботливого и доброго превратился в вечно недовольного, сердитого, порой злого. Может, в этом моя вина? Может, я не смогла сохранить наши чувства? Ведь почему-то он изменил мне. Чем эта Вероника лучше меня? Почему Стасу захотелось новых острых ощущений? И, видимо, все-таки дело действительно во мне. Вот и Глеб сказал, что я вечно всем недовольна. Никогда не думала, что произвожу такое впечатление. Но со стороны виднее. Да, со свекровью я не слишком ладила, но никогда не дерзила ей, не огрызалась, молча терпела ее придирки. Только вчера первый раз смогла ответить на ее явное хамство. За годы замужества я стала бесхребетной, терпеливой до неприличия. Старалась угодить Стасу, создать в доме тепло и уют. Оказалось, это никому не нужно, даже Глебу. Подростковый максимализм понять можно, но он так больно ранит. Глеб может отдалиться от меня. Я не хочу, чтобы он ссорился с отцом. Но если он выберет его, что останется мне, кроме пустоты и безысходности? Я так люблю их обоих. Или любви к Стасу уже нет? Перед глазами снова и снова вставала отвратительная сцена. И его безразличные слова, словно он пил чай, а я так не вовремя появилась в его кабинете. Почему он так ведет себя? Откуда в нем столько холода? Мы так любили друг друга. Слезы текли и текли, и я не могла их унять. Дина молча гладила меня по плечам и тихо говорила слова утешения. И хотя я не слушала подругу, но была ей бесконечно благодарна за участие и поддержку. Вытерла слезы салфеткой и сердито бросила ее на стол. Все, хватит. «Этим горю не поможешь», — вздохнула я. У «Ума не приложу, что делать. А главное, как объяснить Глебу, что происходит, и что в этом нет моей вины. Не могу же я сказать сыну, что его папаша — блудливый кабель, у которого в любовницах его секретутка, а, может, и не одна она. Главное, не руби с плеча, Разбитое не склеишь. Да, тут не поспоришь». Если бы только Дина знала, как она права. Моя семейная жизнь разлетелась на тысячу осколков, острых, как бритва, холодных, как лед. Дине удалось вселить в меня уверенность, что все как-то наладится. На прощание она еще раз пообещала помочь мне с работой. Вот только как донести до Стаса, что я больше не хочу быть домохозяйкой. Надо найти какое-то решение» но ничего путного я придумать не могла. После ухода Дины я навела порядок в квартире, приготовила ужин и уже собиралась немного подремать. Все-таки бессонная ночь дала о себе знать. Голова была тяжелой, гудела и в висках болезненно стучала. От звонка мобильника я вздрогнула, как от удара током. Звонила классная руководительница Глеба. Я уже поняла, что-то случилось». Сердце бешено забилось, ладони противно похолодели. — Алена Игоревна, пожалуйста, приезжайте. Ваш Глеб устроил драку на перемене, — взволнованно сообщила Марина Николаевна. — Господи! — только и смогла выдохнуть я. — Еду. — Не переживайте, в принципе, ничего страшного. Никто серьезно не пострадал. Разбитый нос у Филиппова, его отец уже приехал. У Глеба подбит глаз. Обычные разборки подростков. Но, как понимаете, надо с этим разобраться. Так что не переживайте сильно. Отец Филиппова сильно разозлился? Только разборок с родителями мне не хватает. Нет, он все понимает. Очень разумный человек, в отличие от его жены. Я пересекалась на родительских собраниях с мамой Игоря Филиппова. Ужасно шумная... И говорливая особа, если сказать мягко, а на самом деле склочная баба. Марина Николаевна успокоила меня. Она молодой, но очень опытный педагог. Дети ее обожают. Она мне тоже всегда нравилась. Это не надутая от сознания собственной важности категоричная и безапелляционная директриса гимназии Ирина Васильевна. Я умылась, привела себя в порядок. Все равно видно, что плакала. Надела темные очки. Выглядит глупо. Наложила макияж. Стала не намного лучше, но все же приличнее. Через полчаса я уже входила в двери гимназии.